Глава 43. Не верю. И Я чувствовал, что с ней что-то не то. Всю ночь не сомкнул глаз, но не пошел проверять. Почему? Потому что не доверял себе. Потому что до одури хотел верить ей. Но доверие в моем мире... Обходится слишком дорого. Вот и волка я оставил в клетке. Знаю, кто помогал ей все это время. Барай и его свита прибыли на рассвете. Я встретил их в большом зале. Принял как лучших гостей, к которым, впрочем, приставил и лучших дружинников. Даже Гордеяна ради этого выпустил из затвора раньше времени. Тот ходил мрачнее тучи, но не стал играть в обиженного. «Рад встрече, змей!» Скупа поприветствовал меня Барай. Как и в прошлую нашу встречу, он был в черном. Но смотрели мы с ним друг на друга не как гость и хозяин. А как два противника? Где же твоя невеста? спросил он. Ну вот и первый удар. Жена, поправил я. Боги одобрили наш союз перед людьми. И тебе это наверняка известно. Тем более, он растянул губы в усмешке. Разве не жена? «Должна встречать гостей!» Барай говорил мало, но каждое слово било в больное место. «Только приехал, а уже придираешься?» — усмехнулся я, ненавязчиво указывая гаденушу его место. «Свадебный пир, как-никак!» Он развел руками, показывая на своих ведьмаков И тоже усмехнулся. «А женщина — главное украшение любого пира!» Его свита поддержала смешок. «Не торопи событий, сосед!» Нарочито добродушно ответил я. «Отведай моих яств!» Благослава тут же подошла с караваем. Ее руки задрожали, когда она подавала хлеб. Попробовав его, Барай не будет иметь права напасть на кого бы то ни было под крышей моего дома. Отказ будет означать, что пришел он с дурными намерениями. Барай откинул со лба черные волосы и с усмешкой... Медленно потянулся к караваю, словно обдумывая что-то. Но его пальцы сомкнулись на краю, и он отломил себе большой кусок. Улыбка его казалась кровожадной. Барай кивнул своим тьмушникам, и те по очереди отломили хлеба и себе. Благо стояла ни жива, ни мертва. Думаю, когда она вызвалась помочь с приёмом гостей, не ожидала, что гостями станут наши злейшие враги. А тьмушники, меж тем, не стеснялись, бросая на нее сальные взгляды. Их сопроводили во временные покои, а я пошел проведать Злату. Если она знает что-то еще, Самое время мне об этом рассказать. ЗЛАТА Я слышала, что уже началось веселье. Кто-то пел песни, и смеялся. На княжьем дворе чувствовалось всеобщее воодушевление. Мне же было невесело. Меня наряжали как куклу, и это не приносило никакой радости. Впрочем, одна приятная деталь все же была. Благославы нигде не было видно. Я стояла у окна и смотрела в чистое голубое небо, когда девицы, всё что-то без конца поправляющие и заплетающие, притихли. Вон. Его голос разрезал тишину, как и моё израненное сердце. Дверь закрылась. Наверное, мы остались в комнате вдвоем. Но я не повернулась к князю. Ведь я знала, что он отреагирует неправильно, узнав, кто мой отец. Зачем сказала? Надо было слушать Ваню. Надо было обосноваться, притереться. А уже потом... Но мне осточертело, что он не доверял мне. Я так хотела, чтобы между нами не оставалось недосказанностей и недопонимания. Выпи это», — бросил князь и поставил что-то на стол. Я не шелохнулась. «Яд?» — спросила, кривя губы в холодной, почти презрительной улыбке. «Зелье правды». «Вот, значит, как». Его паранойя не позволяет поверить ни единому моему слову. Впрочем, неудивительно. Я подошла к столу, взяла в руки склянку, откупорила и опрокинула дурно пахнущее содержимое в горло. Тут же закашлялась и согнулась пополам, но потом выпрямилась и расправила плечи посмотрела на велимира с ненавистью доволен он молчал порту растекался мерзкий вкус князь выглядел собраннее обычного кожаные наручи плотный жилет чем-то напоминающий кольчугу пояс ножный с кинжалом волосы заплетены в косы и собраны в пучок на затылке Он словно не на пир наряжался, а на войну. На мне же было столько слоев одежды. Мягкая рубашка, отделанная красными узорами, платье, расшитое жемчугом, накидка. Волосы были распущены, только некоторые пряди заплетены в тонкие косы. Видимо, какой-то местный свадебный обычай. Князь разглядывал меня безэмоционально. Ох, и далеко мне до такой мины. Ничего не прочитать. Я снова отвернулась к окну. К князю нельзя поворачиваться спиной во время разговора, сказал он. Ты молчал. ответила я и не повернулась. Ты «Дочь Дария?» Начал он допрос. «Не знаю», — призналась я. «Вчера ты сказала об этом увереннее». «Думаю, что Дарий — мой отец». «Со слов просковье это так». Я закрыла глаза. Разочарование пульсировало в венах. «А твоя мать?» «Марьяна». Срединная ведьма, у которой была черная кровь. Так мне приснилось. Последнее я говорить не собиралась. Должно быть, зелье подействовало. Неприятно. Велимир коснулся моей руки, и я открыла глаза. Ты видела когда-нибудь Барая, свою мать или отца? Нет. Я отдернула руку. «Ты пришла ко мне с дурными целями?» «Нет», — горько ответила я. «По чьему поручению ты пришла ко мне?» «Не по чьему? «Ты наколдовала наши браслеты?» «Нет!» — не выдержала я, пихнула князя ладонями в грудь и закричала. «Дурак! Идиот!» На каждое слово я все толкала его в грудь. «Глупый! Ненавижу!» Казалось, ему все было нипочём. Мои кулачки просто отскакивали от его мощной груди. И это злило меня еще больше. «Как ты мог не поверить? Я тебе открылась! Ненавижу! Люблю!» Я замерла, гневно сжимая губы. «Люблю? Я это правда сказала? Вслух?» «Чёртова зелья!» Я зарычала, сжала губы и отвернулась от ошеломленного князя. Наконец-то, хоть одна эмоция на этом каменном лице. Больше он не услышит от меня ни слова. Эта сволочь постояла молча, а потом прошагала к двери, и вышла из моих покоев. Дверь за ним закрылась. Так тебе и надо, глупая девочка Злата.